Глава 54. Точка невозврата. Муж ворвался как разъярённый зверь. В руках у него был её телефон. Он грубо швырнул его на тумбочку. Так вот ты у нас почему такая задумчивая ходишь? Любовь у вас неземная. Анна недоумённо смотрела на мужа. «А я-то дурак, все ее желания исполняю, как золотая рыбка. Хочешь, Анечка, на море? Пожалуйста. Хочешь, Анечка, в парк? Пожалуйста. Хочешь новую машину? Пожалуйста. Нет проблем. Ведь хотел еще купить ей, дурак, новую машину. Прыгаю целыми днями и только спрашиваю, чего же ты, Анечка, еще хочешь?» Он был взбешен. Аня никогда еще не видела его таким разъяренным. Она поняла, что муж прочитал всю их переписку с Сергеем, не предназначенную для посторонних глаз. Она залилась краской. "Я ухожу от тебя", сказал муж. "Люби своего столичного фрукта, хоть залюбись. Детей я забираю с собой". Как это всегда с ней бывало, Анна впала в ступор и не могла ни шевелиться, ни разговаривать. Когда через несколько минут шок прошёл, она как-то жалобно сказала: Ты не можешь этого сделать. Могу, твёрдо отчеканил муж. Если ты предпочитаешь, чтобы все вокруг узнали, какая ты Я расскажу причину развода твоим родителям. Вспомни, что у твоей матери больное сердце, если ты вообще о чём-либо помнишь, кроме своего возлюбленного, будем разводиться через суд. И я не думаю, что суд оставит детей такой матери. Аня в красках представила, как будет обсуждать ее вся больница. А больше всех обрадуется отчим. Наверняка он скажет маме, а я что говорил? Одни беды от твоей дочери. Мама и так в последнее время очень плохо себя чувствует. Рассказать ей правду значит убить ее. Произошла настоящая катастрофа. да даже если они разведутся. Что скажут её девочки, когда вырастут, что она оставила их без любящего отца? Хорошо было мечтать о неземной любви, пока всё не узнал муж. Да, и ещё, сказал супруг. Ты пока остаёшься жить в доме, но это временное. Я его выставляю на продажу. Вечером пришёл знакомый врач. Аня, ты была беременна. Прости, ребёнка спасти не удалось. И еще одна печальная новость. Ты больше никогда не сможешь иметь детей. Она лежала, глядя в потолок. «Это Бог наказывает нас за нашу любовь», – думала она. «Почему я сразу не спросила, есть ли у него жена? Почему я позволила себе так влюбиться и все разрушить? Сломать судьбы нескольких людей? А ведь папа предупреждал». Этот ребенок был от него, всего один шаг оставался им до счастливой жизни. Она представила, каким бы чудесным был этот малыш, родившийся от их такой сильной и пламенной любви. Он унаследовал бы все лучшие черты обоих родителей. Было больно, стыдно, гадко и снова мучительно больно. События начали развиваться стремительно. На следующий день пришёл Сергей, принёс фрукты и цветы. «Я потеряла нашего ребёнка», – сказал Аня. «Прости меня, это я во всём виновата». Сергей заплакал. Анна никогда не видела плачущего мужчину. Конечно, в больнице были люди, обречённые на смерть и знавшие об этом. Но, наверное, даже они так горько не плакали. Немного успокоившись и взяв ее за руку, Сергей заговорил. «Ты знаешь, Анечка, я не хотел тебе говорить. Причина во мне. Это я никогда не чувствовал себя счастливым. И это я не верил, что счастье для меня возможно. Я глубоко несчастный и потерянный человек. То, что я юрист, что я работаю на престижной должности, это лишь видимость. После своего ранения я вообще не хотел жить». Меня ничто не радовало. Я каждый вечер выходил на балкон и думал о том, как хорошо было бы сейчас умереть. Когда я встретил тебя, я поначалу думал, что призраки прошлого совсем оставили меня, я смогу измениться. С тобой я забыла бы обо всём, стал совсем другим человеком. Я чувствовал себя счастливым, по-настоящему счастливым и цельным. И что теперь? Невидящими глазами посмотрела на него Анна. Он помолчав добавил: "Я ни на что не способен, Анна. Я предупреждал тебя, что ты меня придумала. Я ничтожество. Зачем ты мне сейчас всё это говоришь?" Она посмотрела на него полными обиды и слёз глазами. "Потому что я не хочу иметь от тебя никаких тайн", ответил Серёжа. "Лучше уж тайны". «Уходи!» – твердо сказала Анна. «Подумать только! Еще пару недель назад я была совершенно счастлива и готова обнимать весь мир. Уходи, Сергей!» Он ушел, на глазах сгорбившись и постарев на десять лет. А ей еще предстояло оценить масштабы произошедшей катастрофы. «Что там говорила Скарлетт Охара? Я подумаю об этом завтра?» Анна не Скарлет, и она не завтра, а сегодня, сейчас на больничной койке весь её мир рушится, как хрустальный замок, который разрушили враги. Сначала муж заставил её почувствовать себя нелюбимой и нежеланной, а потом и Серёжа, рассказав о своих сомнениях и причинив этим невыносимую, немыслимую боль. Анжела зашла в палату. Анжела, у меня кружится голова. Скажи, пожалуйста, всем, что я останусь до завтра в палате, хорошо? Попроси Ланну. Конечно, Аня, оставайся сколько захочешь. Что-то случилось? Почему Алексей выскочил как ошпаренный? Анжелочка, пожалуйста, не спрашивай меня ни о чём. Я тебе завтра всё расскажу, хорошо? Мне нужно самой сначала разобраться. Анжела понимающе кивнула и вышла из палаты.